и тяжелыми повреждениями. Тигры, мам, прочема, ловки, как обезьяны, обрушились на них, бросаясь с фальшборта, с палубных надстроек, с вантов, урей и марианны. Сандаканы тремали найк с кинжалом в правой руке и пистолетом в левой первыми ворвались на палубу брига, в то время как Яна спалил из пушек по второму. Нападение малайцев было таким молниеносным, они овладели палубой брига, почти не встретив сопротивления. Туксы, несмотря на свою численность, разбежались кто куда, не слушая приказов своих начальников. Некоторые из них, сгрудившись у грот мачты, с воплями страха и ненависти, размахивали своими кинжалами. Здесь ничем не могли помочь их арканы, бесполезные в морском сражении. Столкновение было страшным и тяжелые паранги тигров Момпрочема быстро покончились с теми, кто еще сопротивлялся. это отовсюду туксы готовы уж были броситься в воду и спасаться к острову вплавь, когда с Марианной послышались голоса «Пожар! Пожар!» Энергичной командой Сандакан остановил яростный натиск своих людей. «На Марианну!» — закричал он. Он первым вскочил на фальшборд и огромным тигриным прыжком бросился на палубу своего судна, в то время как Тремальнайк с горстью людей прикрывал это отступление. Густой дым поднимался из главного люка Марианны, обволакивая пруса и мачты. Кусок фитиля, обрывок каната или кусок ткани, загоревшийся от пушечных выстрелов, должен быть, попал в трюм и вызвал пожар. Сандакан, не обращая внимания на пули, свистевшие над его головой, велел приготовить помпы. «Вперед — Вперед! — закричал он Самбельонгу, не отходившему от руля. — Держи к выходу из канала! Все на борт! Тремольнайк и Камамури вместе с матросами, прикрывавшими отступление, быстро перескочили на палубу Марианны. Абордажные крючки были обрублены, и Марианна тут же оторвалась от одного парусника, пройдя перед носом у другого. Отступление было вынужденное, поскольку невозможно было сражаться против двух кораблей, имея к тому же пожар в своем трюме, огонь вот-вот мог достигнуть бочек с порохом, и тогда все взлетели бы на воздух. Повреждения Марианы были незначительны и не мешали ее маневрам. Можно было не бояться, что ее настигнут, тем более, что один из парусников оказался без мачты, а другой был изрядно потрепан». Сундакан быстрым взглядом оценил ситуацию и приказал Самбильонгу на Даймонд-Харбор. Это было лучшим решением в данной обстановке. Там они, по крайней мере, могли получить помощь, а Туксы не осмелились бы преследовать их до самой станции. Однако на втором бриге, вопреки ожиданиям, быстро подняли все паруса и явно намеревались настигнуть Марианну, пока она еще не вышла из канала. Пушечный огонь с него, прекратившийся перед этим, возобновился с новой силой. Снаряды падали и вспенивали воду у самой кормы Марианы. — Ах так! — закричал Сандакан, приведенный этим в ярость. — Ты хочешь преследовать меня? — Погоди же, Тремольнайк! Бенгалец бросился на зов тигра Малайзии. — В чем дело? — Ты, камамури, займитесь пожаром. Отведи на мостик Сураму и вдову, они заперты в каюте. Возьми себе двадцать человек, остальные ко мне. Затем он бросился на корму, где Яна скомандовал установкой перенесенных сюда носовых пушек, наводя их в сторону преследователя. «Разнеси его к дьяволу!» — заорал Сандакан. «Будет сделано!» — ответил португалец в своем обычном спокойствии. «Вот эта пушечка сейчас погреет им спины! Заряжай картечью!» «Сделаем татуировку железом!» Сон до конца встал за одной из пушек и тщательно навел ее на мостик брига, который мчался вперед, как бы собираясь протаранить пряну. Два пушечных выстрела прогремели с кормы. Португалицы-тигр Малайзии выстрелили одновременно. фок мачты индийского корабля, подбитая у основания, закачалась и с грохотом повалилась на правый борт — засыпав палубу обломками и снастями, накрыв частью обрывками паруса. «К — К метролизам! — закричал Сандакан. — Разнесем им всю палубу! Еще два выстрела прогремели одновременно. Ужасные крики, крики боли и ужаса раздались на корабле тупсов. Картечь произвела, по всей видимости, страшные опустошения среди этих душителей. Клубы дыма языки пламени...